«А если противник сразу умрет?» «Это слишком просто», — ответил Торы и посмотрел на компас. «Мы можем довести его до слез, до рвоты. Можем очень мягким путем вывести из строя или сделать так, что он постепенно вымрет. Можем устроить маленькую локальную смерть или действовать по глобальному плану, как действую сейчас я. Внимание, рулевой! Вот так!» Сейчас покажи, пушечка, на что ты способна. Готово. Огонь. Сейчас пинкус, сейчас Кэткард. Ладно, еще раз. Эйлвайф проходит вдоль побережья Массачусетса. В целом 20 миль. Через два дня люди под видом экспертов по чистоте воздуха ходят по улицам, берут пробы и выращивают бактериальные культуры из радиоактивной, безвредной Экали-К. -ка. Взятый в восточном Массачусетсе, южном Нью-Хэмпшире, народ Айленде в восточном Мэйне. За разноголосым гулом в коридорах Гарварда следует скрип полов в клиническом отделении. На горизонте уже появляется западное крыло. Понимаете ли вы, спрашивает Демос однажды утром, что черному медведю идет сорок третий год? Сейчас он приблизительно Эндрю Х, а скоро появится О. В гробу майор Юрий Гагарин несет в космос русскую дворянскую фамилию. Годом позже за ним следует подполковник Джон Глен. Верховный федеральный суд решает. что общая молитва в открытых школах противоречит Конституции. Президент Кеннеди устраивает морскую блокаду Кубы и весь мир смотрит на это, затаив дыхание. Дважды за одну неделю родилось по пять близнецов. Убили президента, комиссия Уоррена представляет свое заключение. Мартин Лютер Кинг возглавляет марш протеста. В результате поломки одной линии электропередачи гаснут огни в огромном районе, населенном тридцатью миллионами американцев и канадцев. Хорн часто приходил поздно ночью в звукостудию, поднимался к гробу, открывал заслонку и смотрел на лицо спящего черного медведя. При последнем посещении он увидел, что глаза открыты и реагируют на свет. Он открыл заслонку во время приема пищи. Хорн не знал, что видит сейчас черный медведь, но глаза подергивались, и он решил что-то страшное. — Вот. Алиса хочет не позднее понедельника получить нашу докладную о состоянии дел в проекте, говорит майор Тайсон. Он стоит в двери моего кабинета и смотрит на Шапира, который сидит, погруженный в мысли, с блокнотом на коленях. Тайсон сокрушенно улыбается мне. Майер расскажет вам о бимбаме. Он выходит. На Абердинское стрельбище падают бомбы. Обезьяний мозг поблескивает на солнце. Рассказывая, Шапира теребит себя за бороду. Некоторые из наших заданий отвратительны. другие просто абсурдные. Я контролирующий офицер исследовательского проекта, который для себя назвали «Бим-бам». Он не отвратительный и не абсурдный, просто основан на неприятной фантазии. Я мысленно представляю себе дежурный пост военного времени, скажем, в штабе стратегической авиации, а там комнату, в которой сидит у пульта одинокий и зверски усталый мой монстр». Ему девятнадцать лет, он чисто американского происхождения, и его помаргивающие глаза устремлены в полутьме на определенную часть радарного экрана. Почему, спросите вы, я говорю о монстре? Потому что я при всех обстоятельствах должен надеяться на то, что этот парень будет функционировать с точностью радара. Ему необходимо, если наступит критический момент, реагировать столь же быстро и точно. Но проблема в том, что парень через двадцать минут начинает видеть объекты, которых нет, и не видеть те, которые есть. Помогите мне, Хорн, я должен добиться, чтобы мой монстр видел опасное изображение на экране. Значит, вещество, на котором мы остановимся, должно обладать стимулирующим, пробуждающим действием. Шапира кивает. Как только эховое изображение появится в сегменте, наблюдатель получит стимулирующий импульс. Электромеханические и сторожевые механизмы у него на руке или на затылке завоют, как будто само эховое изображение залезает к нему под кожу. Шапира поднимается и подходит к окну. Рыжая борода светится на солнце. У меня мурашки по коже бегают, когда я думаю, что моя жизнь зависит от человека, у которого возникают галлюцинации перед экраном. Шш! Кто смеет шептать? Майер Шапира читает молитву. Вот. В общем, этот капитан Торый инсценировал свой фарс со средством устрашения и получил премию Эйхмана все в одну неделю. Средство устрашения. Когда-то у каждого новичка в этой области появлялась такая идея. А потом, наверное, кто-то подумал. Эту штуку, разумеется, можно применять только по приказу президента. Но что, если она и на него произведет устрашающее действие? А новичок, которому передали эту мысль, говорит, тогда надо подвергнуть президента бета-обработке. Он тупой, этот Торый. Но в конце концов нельзя получить премию Эйхмана и прокрутить фарс с устрашением, если быть совсем тупым. Точнее, речь идет о звании лучшего Эйхмана недели, то есть того, кто до вечера пятницы убил наибольшее число кошек и заразил наибольшее число добровольцев. А награде герою узнает тогда, когда ему на дверь кабинета вешают портрет Эйхмана. Хорн работал за письменным столом, когда Шапира первый раз в этом году с загорелым лицом вошел в его кабинет. — Вам бы на улицу. Устройте себе двухдневный отпуск. Половите рыбу. «Рыбу — Рыбу? Хорн задумчиво уставился в окно. Сиял майский день. — Да. Надо куда-нибудь поехать. — Демосу нужно что-то узнать. Черт возьми, выскочила из головы. — Ах, да. О вашем танке. «Олд Кеюс? Сцены в Корее!» Шапира порылся в кармане пиджака и вытащил записку. Водная катушка 2551. То, что вы его так называли, имеет какой-нибудь смысл?» Хорн засмеялся и подошел к окну. Понаблюдал за ритмичными движениями грибцов на шлюпке. Перед каждым грибком мокрые весла блестели на солнце. «Вообще-то не Кеюс. А «каюсь» — это русское слово. Его говорят на исповеди. Но я столько раз писал его по-английски, что и произносить стал, как все остальные. Он помолчал. А было это так. В воскресенье перед отправкой в Корею я сказал матери, что хочу пойти к исповеди. Она очень удивилась, но подробно объяснила, что я должен пойти к священнику и сказать «Я во всем согрешил». Священник спросит меня, «Каешься?» На это я должен ответить, «Каюсь». Лодка с восьмью парами весел исчезла из поля зрения, оставив белый след. Я спросил ее, нужно ли говорить священнику, в чем именно я согрешил. Помню, она некоторое время смотрела на меня молча, потом ответила, «В нашей церкви это не делается, Андрюша, мы сами себя хорошо знаем». А вся суть в этом, так ведь? В церковь я тогда не пошел. Весь день мы провели с Марго. Да, а в Корее я и дал своему танку имя Олткаюсь в память о том дне. «Олд» — потому в религии мне чудится привкус вечного. Шапира кивнул с довольным лицом. «Я бы и сам мог догадаться, честно говоря». Когда он ушел, Хорн еще некоторое время стоял у окна. Внизу медленно вращалась дождевальная машина на газоне. Каждая струя зависала в воздухе, как лассо, прежде чем обрушиться дождем. Я во всем согрешил. Если что-то получится не так, информация, которую они ввели черному медведю, возможно, поможет ему себя диагностировать и таким образом вылечить. Медленно возвращаясь к письменному столу, Хорн вспоминал о том, как расплакалась Марго в кухне их дома в Эджвуде, когда взрывы сорвали ее попытку приготовить суфле. Он взглянул на список киноэпизодов. Для черного медведя сейчас была зима. Та зима, когда похоронили его жену. Мысль о смерти отрезвила Хорна. Когда пару дней назад он читал список умерших в прошлом году известных личностей, который Демос использовал для монтажа событий года, Хорн почувствовал, что кончается целая эпоха. Движимые ненавистью и любовью чужие властители и еще более чужие подонки общества Ильза Кох и князь Феликс Юсупов, Ник Грек и Низам фон Хайдерабат. Джек Руби, Уолт Дисней и чемпион по женам асбестовый миллионер Томми Мэнвил, русский космонавт Комаров, сгорел при входе в атмосферу. Примечательно, что русские и в этом были первыми. Трое американцев не погибли в космосе. Потом начался по времени гроба 1968 год, и Хорну почудилось, что он чувствует у себя на затылке дыхание черного медведя.